Обыкновенные полены для топки очага в зимнее время. Неплохая вещь полена, очень хорошая.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 Повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Главая вещь полено, очень хорошая вещь. Но только он начал да. тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал.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 Чего вы щиплетесь? Джузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол. Неплохая весь полено, очень плохая весь Кто это? Из можно самосилить что-нибудь вроде ножки для стола. а, -а, -а!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 и шарманка его давно сломалась. «Здравствуй, Джузеппе!» сказал он, зайдя в мастерскую. «Что это ты сидишь на полу?» «А, -а, -а, а я, видишь ли, потерял э -э, маленький винтик», ответил Джузеппе и покосился на полено. «Ну, а как ты живешь, старина?»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 Браво! Прекрасно придумано! Сизый нос! Джузеппе опять затрясся от страха, а Карло удивленно оглядывался. Откуда голос? Ну, спасибо Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено. Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Карло взял полено под мышку и пошел домой. До свидания, Карло.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 Карла беспокоясь, пошел за ним. Эй, плутишка, вернись! Куда там? Буратино бежал по улице как заяц, только деревянные подошвы его тук-тук-тук-тук -тук, постукивали по камням. Держите! Держите его, кричал Карло. Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрёстке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Держите его! Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский Ать! схватил его за нос и держал так, покуда не подоспел папа Карло. Ох! Ну, погодишь ты, я с тобой уже расправлюсь, запыхавшись, проговорил Карло и хотел засунуть Буратино в карман куртки. Но Буратино совсем не хотелось в такой весёлый день при всём народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлёпнулся на мостовую и притворился мёртвым. <связь> ай яй яй яй яй яй яй, -яй, -яй. сказал полицейский, дело, кажется, скверное. Стали собираться прохожие. Глядя на лежащую буратино, что это они качали это головами. головами. Ай-яй-яй. Бедняжка, что бедняжка, О, должно быть с голоду. Карло его до смерти заколотил. Этот напужинаю, напужинаю. старый шарманщик полиция... только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой Я его давно знаю. В полицию, в полицию, немедленно в полицию. Услышав все это, усатый полицейский схватил несчастного Карло за воротник и потащил в полицейское отделение. Карло...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 Очень мне нужны советы старого сверчка. Ах, Буратино, Буратино. Брось баловство, слушайся, Карло. Без дела не убегай из дому. И завтра же начни ходить в школу. Вот мой совет, иначе тебя ждут ужасные опасности.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 и запустил его в голову говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг навсегда из этой комнаты.